— согласился Иванцов. — Он давно у вас работает? — Недавно. — Примерно полгода. — И как работает? — Знаете, мастер первого класса. Это даже не маляр, а скорее художник. И неплохой, по-моему. Девчат из бригады нарисовал так, что хоть в картинную галерею. — А что же это он маляром-то работает? — А я его спрашивал об этом. Он ответил в том смысле, что все великие мастера с малярной кистью дружили. Ну, хорошо. Разберемся. Имейте в виду, что на работу он сегодня не вышел по нашей вине. Лейтенант т Рябиков с ним занимается. л е в ы й Бобринцом Иванцов И Рябиков заинтересовались не случайно. Оперативной группе стало известно, что какой-то парень в кафе «Арфа», что в Столешниковом переулке, усиленно сбывал небольшую о в а л ь н о й формы миниатюру у т у з о в а с о т в е н о это получилось. Всю ночь потратили оперативные работники на то, чтобы узнать, кто этот владелец миниатюры. Разыскали официантку, которая работала в дневную смену, но она была новенькой и посетителей пока не знала. Посоветовала найти кассиршу, Валентину Чугаеву. Та работает в кафе давно, всех знает. Когда оперативные работники обрисовали Валентине наружность интересующего их посетителя, та, всплеснув руками, воскликнула «Так это ж е бобрянец!» «Лёва Бобринец. Живёт где?» «Да не знаю, не знаю точно. Кажется, где-то на Пироговской. А впрочем, погодите, моя знакомая бывала у него. Сейчас позвоню». «Ну, кажется, повезло», — подумал Иванцов, когда Югаева, не отрываясь от трубки, стала диктовать ему адрес Бобринца. л ё в Бобринец жил в большом сером доме в простой к в а р к е У е н я в ней крайнюю комнату рядом со входом Когда к нему вошли Иванцов и Рябиков, он лежал на черном дерматиновом диване. Но он не встал, даже не повернул головы, только чуть повел вопросительным взглядом в сторону вошедших и спросил. «Чем могу быть полезен такую р а н а?» «Вы — Лев Бобринец». «Мы к вам по поводу м е н и Атель Кутузова». «Бобринец...» Сделав ногами замысловатый пируэт в воздухе, медленно сел на диване и предложил. «Садитесь!» «А вы...» — мотнул головой в сторону Иванцова, т у д а н а диван. «А вы...» — «Вон т о сооружение!» И он указал Рябикову на решетчатый ящик из-под консервов, стоявший у окна. т р у д н е лежал вещевой мешок и самодельный мольбет. Больше в комнате ничего не было. чуть л не сравним, с у ж и в ш е г о л ю с т р ы Измызганный плащ с какой-то бурой меховой подкладкой лежал на диване вместо подушки. «Так вас, говорите, интересует моя миниатюра?» «Миниатюра Михаила и л а р и о н о в и ч а Кутузова». «А, да-да-да, я именно это и имел в виду. Хотя придет время, и профиль льва-бобрюнца у к а с и т не только жалкие миниатюры». а и гигантские полотна. Но об этом не будем, не будем, ближе к делу. Бобринец п о р и л с я в меховой подкладке плаща и достал миниатюру. Не отдавая ее в руки, сказал, ты че? Ну, давайте-ка посмотрим. Протянул руку Иванцов. Может, она и не стоит такой цены? н ну, стоит или не стоит, но меньше не возьму. И больше тоже. А почему так? Да мне нужна тысяча, я ее получу. Иванцов с волнением взял миниатюру в руки. Пожелтевшая от времени слоновая кость. Золотой обвод вокруг овала. Несомненно, Кутузов. Его полный профиль, мудрый задумчивый взгляд, тщательно вырезанные морщинки лица «Как попала к вам эта вещь?» «А какое это имеет значение?» Бобринец уже снова возлежал на своем диване и глядел в потолок.